Глава 6. Марк. Смешно. Я потерял то, что никогда не ценил, и вдруг понял, что он единственный меня любил по-настоящему, беззаветно. Меня, тварь отнявшую его у любящей матери. А теперь он пропал, и в душе моей растёт огненный шар. Что это? Раскаяние? Марк, я не знаю, кто забрал нашего малыша. Утирают слезы мама, а я вижу только тонкую руку ангела, гладящую искусно окрашенные волосы моей родительницы. Отец пытался помешать, но Марк, папа в больнице. У него перелом ключицы из-за трясения мозга. Сын, ты ведь вернешь моего внука? Мама, он тебе никто, морщусь, проклиная свою дьявольскую сущность. Столько боли в глазах женщины, воспитавшей меня. Она дарила мне любовь, ту, что я не заслуживал. был трудным подростком, крикливым ребёнком, стал бездушным монстром. Анна до сих пор верит в меня. Ангел замирает. И в его мутных её светло-зелёных невозможных глазах я вижу такую боль, что не могу заставить своё сердце биться. Эта маленькая женщина, как она пережила потерю, как справилась с тем, что лишилась части себя? Не справилась. Ей стала не нужна жизнь без смысла. Потому она так распорядилась этим бестолковым божьим даром. Потому она здесь. Это её персональное пекло, из которого нет возможности выбраться. Помоги, вдруг шепчет она и покачиваясь идёт в мою сторону. Мама вздрагивает, лишившись лёгкого прикосновения странной незнакомки. Ты ведь всё можешь. Очень жаль тебя разочаровывать. Кривлюсь я, мне хочется бежать. скрыться от проникающих в самое нутро прикосновений её души. Чёрт, за что? Почему именно её ты послал мне в наказание? Это высшая степень пыток понимать, что не можешь больше ненавидеть врага. Страшно понимать, что все твои убеждения просто пшик, мыльный пузырь. Я тебе обещаю, что исчезну из ваших с моим сыном жизней. Пусть он будет с тобой, лишь бы жив, только бы цел. протяжно стонет она Да, материнское сердце никогда нельзя обмануть. Связь матери и её дитя неразрывна. Она готова сама отдать мне счастье, лишь бы спасти его, укрыть, уберечь. Я отрекусь, только спаси его. Ты вспомнила? Мертвею я. Марко, он ведь мой задыхается, и паника в больном голосе пугает. Да, это признание такое лёгкое. Мамин взхлип возвращает меня на землю. Да, ангел, чёрт бы тебя побрал. Уже ору я, понимаю, что всё меняется в моём мире. Спаси его, я не могу потерять, только не снова. Ангел на коленях перед дьяволом. Какая странная ирония, словно картина импрессиониста. Так не должно быть. Все прощающие, расхрищенный ангел с безумным взглядом, всё перемолото с комкана, и мне кажется, я подыхаю. Потаённый мой монстр корчится в вагоне. Я никогда не стану прощённым. Она может стать святой для меня, моим светом, моим спасением. Я его найду, хриплю, даже примерно не представляя, где искать нашего сына. слишком много врагов, слишком мало шансов. Спасибо, покорно отвечает Ангелина. И мне её вера как бальзам, как живая вода, помогающая проснуться от долгого кошмара. Часы на стене громко тикают, бегут, отбивая безумные шаги времени, которое играет против меня. Телефон раскалился от звонков. Ангелина сидит тихо, свернувшись, как маленькая кошка, и ждёт приговора. «Твою мать!» – рычу я в трубку на очередного своего знакомца. «У меня нет друзей. Я их перевел. Избавился от ненужного балласта. Сейчас меня окружают только люди, чем-то мне обязанные. Это более выгодно иметь вокруг себя должников. Они все меня ненавидят. Но меня это мало колышет. Главное, что зависимые от меня идиоты делают то, что я от них требую. И порой это очень серьезные люди». Как, например, теперешний мой собеседник. Он начальник полиции городка, в котором пропал мой сын, мой названный сын. Мне плевать, как ты это сделаешь, но ты должен узнать, кто забрал мою собственность. Перелопать эту чёртову область, предоставить моим людям все съёмки с камер. Ты же знаешь, что я умею быть очень убедительным. Ведь так? Марк, я всё сделаю. Это же понимаешь, что первые сутки самые важные в поиске пропавших детей, отвечает устало мой собеседник. И в твоём случае огласка излишня. Этот ребёнок плевать. Это мой ребёнок. Делай всё, что обычно делают в таких случаях, хриплю, понимая его правоту. У меня нет прав на Марика, зато у меня есть козырь в рукаве. Мать мальчика рядом. Она по закону имеет право на розыск сына. «Марк, ты и творишь глупости. Эту бабу нужно слить, пока она не упекла тебя за похищение ребенка», шипит на том конце провода хищный мужик, прошедший горячие точки. «Я скорее солью тебя!» Говорю я, вставая с кресла, и иду к дивану, на котором сидит Ангелина. Она смотрится с пугом за моими передвижениями, следит за каждым моим жестом, скрючившаяся. «Жалко!» «Такая желанная! Черт бы я побрал!» — Что ты хочешь сделать? — спрашивает тихо, когда я стаскиваю ее с дивана и прижимаю к себе. Голое плечо, с которого снова свалилась кофта, мерцает в полумраке с нежно-прозрачной белизной. — Марк? — Ничего. Мне просто нужно почувствовать, что она рядом, что она осязаема, что она в моей власти. Хотя это вопрос спорный. Это я теперь в плену ведьмячих телевизоров. Чар. Расскажи мне, что нас связывает, Марк, я должна знать. Я хочу понять. Ты правда этого желаешь? Ухмыляюсь я. Ангел есть истины, которые скрывает от нас мироздание не просто так. Зачем тебе нужны знания, похожие на вздувшиеся гнойники? Они уже лопнули, Марк, и теперь сочится ядом непонимания. Эта маленькая женщина переворачивает мой мир с ног на голову с самого её появления в моей жизни. И я уже не понимаю, какова моя истина. Ну хорошо. Слушай,